«Моя коллекция, дело моей жизни, ценное, уникальное, незаменимое, самое ценное на свете!» «Послушай», — сказал Снорк, — «сними на немножко свое платье». «Ась?» — спросил Хемуль. «Снять платье?» «Ну да!» — хором закричали все. «Мы сделаем из него воздушный шар и спасемся!» Хемуль прямо-таки побагровел от гнева. «Я сижу и горюю!» — сказал он. «Из-за вашей бузы меня постигло страшное несчастье, а теперь вы еще хотите оставить меня без одежды!» «Нам нужен парус!» — стал объяснять Фрэкинснорк. «Мы должны успеть домой раньше кометы. Если ты окажешь нам эту любезность, мы поищем твой альбом с марками. Но когда-нибудь, потом».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 Или мне только так кажется? — Я цел, — ответил Хемель. — И я раз и навсегда заявляю, что отказываюсь участвовать во всех ваших штуках. Если вам охота бузить, бузите без меня. — Мое зеркальце цело, — сказала Фрэкин Снорк. — И шляпа с гармошкой тоже, — сказал Снус -мумрик. А мою тетрадь унесло, — мрачно сообщил Снорк. Ту самую, в которой записано, как спасаться от комет. Как же мы без нее? «Где Сниф?» — тревожно спросил Мумитроль. «Я здесь!» — пропищал из мрака тоненький голосок. «Если только это я, а не какая-нибудь дрянь, подхваченная смерчем!» «Уж как не ты!» — сердито сказал Хемуль. «Попробуй от тебя избавься!» А теперь меня интересует вопрос, могу ли я получить обратно свое платье. «Пожалуйста, и спасибо за выручку», — сказал Снорк. Ворча себе что-то под нос, Хемель через голову натянул платье. «Терпеть не могу мятых оборок», — сказал он. «Должно быть, сразу после этого они заснули, а проснулись они лишь на другой день в двенадцать утра».